Глава 15. Хорошие моряки на скверной стоянке. В течение всего остального дня ослепительный отчаянно плясал на якоре, но к вечеру волнение несколько улеглось, поэтому все собравшиеся на отмель пираты, следуя примеру француза Пита, решили попробовать отстояться, пустив в ход запасные якоря. Француз спит Заставил обоих мальчиков сесть в ялик, и они, рискуя ежеминутно опрокинуться, завезли и сбросили второй якорь под прямым углом к первому. После этого Пит стал вытравливать якорную цепь и канат второго якоря до тех пор, пока ослепительный не отнесло назад футов на сто, и он спокойно не закачался на волнах. Джо, укрывшись в кокпите, наблюдал дикую пляску волн. Устричные отмели лежали в открытой бухте, и ветер, гулявший здесь на двенадцатимильном вольном просторе, нападал на суда так неистово, что, казалось, вот-вот сорвет мачты. Когда надвинулись сумерки, с наветренной стороны замелькало белое пятнышко. Оно приближалось, вырастало, и, наконец, обозначился огромный парус северного оленя. — Ах, будь ты неладен! Выругался француз Пит, выбегая из каюты. «Когда-нибудь... О, когда-нибудь он нарвется! Верьте моему слову! С ним сделается вот это! Крак и пуф! И нет тебе ни Нельсона, ни северного оленя! Ах, шут его подери!» Джо вопросительно посмотрел на Фриска Кида. «Да, это правда», — произнес Фриска Кид. «Надо было бы Нельсону взять один риф, два еще лучше». А он распустил паруса так, как будто за ним гонятся дьяволы. Это уже чересчур. Зачем поступать так опрометчиво, когда в этом нет ни малейшей нужды? Я с ним плавал и хорошо знаю его повадки. Северный олень взмыл на пенистом гребне, как птица, и летел прямо на них. — Ты не бойся, — сказал Кит. Он нас не заденет. Он только хочет хвастнуть удальством. Джо кивнул и, не отрываясь широко открытыми глазами, смотрел на эту захватывающую дух картину. Северный олень взвился на дыбы, носом к небу, оголив весь форштевень. Потом кинулся вниз и, вынырнув из пучины, пронесся стрелой мимо ослепительного на расстоянии менее фута. На руле стоял Нельсон. Промелькнув мимо шлюпа, он весело захохотал и махнул рукой французу Питу, Возмущенному его выходкой. Очутившись позади ослепительного, великолепное судно повернуло так круто, что казалось, будто оно опрокинулось. Но потом оно выпрямилось и как бешеное понеслось новым курсом. Затем стало у них на траверзе. Видно было, как спустился кливер, как якорь полетел за борт, и как судно закачалось взад и вперед, а парус заполоскал по ветру. и как Вслед за первым якорем бухнулся и второй, на порядочном расстоянии от первого. Парус спустили мигом. Свернули и убрали его. Казалось, прежде чем якоря успели забрать за дно. «Бравый моряк! Слов нет! Моряк каких мало!» У француза Пита глаза засверкали от восхищения. фрискоки тоже любовался им. «Как на яхте!» проговорил он спускаясь в каюту просто как на яхте даже еще лучше к ночи ветер снова грозно завыл и к 11 часам достиг такой силы что Фриска кит объявил наступление шторма на ослепительном спал только кит француз спит ежеминутно выходил на палубу еще раза два он потравливал канат и цепь Джо лежал, свернувшись клубочком под своим одеялом, и прислушивался к реву бури, тщетно пытаясь заснуть. Не то чтобы он боялся, но как заснуть непривычному человеку при таком адском треске и грохоте и при такой неистовой качке? Трудно даже представить себе, как это может судно выкидывать такие колена и оставаться целым. Ослепительного так качало что, казалось, вот-вот шлюп опрокинется. Порой он подскакивал и с оглушительным треском снова падал на волны. При этом казалось, что дно его разлетается в дребезги. Порой его так трепало на якоре, что ослепительный визжал, кряхтел и стонал, как будто от боли во всех своих деревянных суставах. Фрискокит проснулся и с улыбкой поглядел на приятеля. Это называется, по-ихнему, отстаиваться, — сказал он. А вот погляди, что будет дальше, когда на рассвете двинемся. Наверняка несколько шлюпов выбросит на берег. Вот увидишь. И, повернувшись на другой бок, он моментально заснул опять. Джо позавидовал ему. В начале четвертого француз Пит завозился на носу судна. Джо выглянул наружу, желая узнать, что он там делает. И при неверном свете бешено раскачивавшегося морского фонаря увидел, что капитан вытащил две запасные бухты каната и привязывает их к якорным канатам, чтобы удлинить их. В половине пятого француз Пит развел огонь, а в пять позвал мальчиков к завтраку. Напившись кофе, они вылезли в кокпит, чтобы посмотреть на страшную картину шторма. Серое утро, Слабо озаряло клокотавшие волны. Спаржевый остров различить было трудно, но зато ясно слышим был грохот прибоя у его берегов. Когда совсем рассвело, они увидели, что за ночь их снесло на целые полмили. Остальные суда также были снесены. Северный олень стоял почти рядом с ними. Каприз находился на сто ярдов позади а под ветром билось неподалеку от берега еще штук пять устричных шлюпов. «Двух не хватает», — сказал Фриско Кит, вооружившись биноклем и осматривая побережье. «О, один тут!» — воскликнул он и, всмотревшись пристальнее, добавил. «Это шлюп, поди спрашивай. От него скоро ничего не останется. Его разобьет в щепы. Надеюсь, команда успела выбраться на берег». Француз Пит посмотрел в бинокль, а за ним и Джо. Ясно видно было, как барахтается в бурунах несчастное судно, а на берегу копошатся люди, составлявшие его экипаж. «А где же привидение?» — спросил француз Кида. Фриско Кит тщетно искал его глазами у берегов, но, повернувшись с биноклем к морю, отыскал его там при свете наступающего дня. Оно преспокойно покачивалось в полумиле от них с наветренной стороны. — Бьюсь об заклад, что его оттащило за ночь не более чем на сто футов, — сказал Фриско Кит. Должно быть, там очень хорошая якорная стоянка. — Иль, — авторитетный изрек француз Пит, — оно напало на полосу илистого дна. Но если его снесет с этой полоски, пиши, пропало. Якоря у него слишком легкие и годятся только для илистого дна. Я не раз советовал им завести якоря потяжелей, они только посмеивались. Но когда-нибудь они пожалеют, что не послушались меня, старика, будьте уверены. Один из шлюпов, стоявших с подветренной стороны, поднял парус и отправился воевать с морем, пытаясь выбраться на простор из этого страшного места. Они следили за ним некоторое время. Он метался, как поплавок, и подвигался вперед чрезвычайно медленно. Француз Пит оторвал мальчиков от этого зрелища. — Пора и нам! — крикнул он. — За дело! Два рифа! Надо выбраться отсюда побыстрее! Только было взялись они за работу, как вдруг услышали предостерегающий окрик. Оглянувшись, они увидели бешено несущееся на них привидение. Француз Пит прыгнул на нас, как кошка выхватил из-за пояса нож и одним взмахом перерезал канат запасного якоря. Оставшись на одной цепи, ослепительный отпрянул в сторону, и как раз вовремя, потому что вслед за этим привидение пронеслось кормой вперед по тому самому месту, где только что стоял ослепительный. — Как? Оно сорвалось с четырех якорей! — вскричал Джо, указывая на четыре каната, которые свисали с носа привидения и вытянулись почти горизонтально. — На двух из них, драги! — усмехнулся Фрискокит. — А вот дело дошло и до печки. И действительно, на палубе привидения появились два парня, которые выбросили за борт обмотанную концом каната камбузную плиту. — Фью! Посмотрите на Нельсона! Он взял риф! «Верный знак, что пришел настоящий шторм!» — прокричал кит. Северный олень приближался к ним, вздымая целые облака пены, подставляя грудь под удары волн, гордо выдерживая натиск шторма точно какое-то великолепное морское животное. Красный Нельсон махнул им рукой, проходя за кормой. А спустя четверть часа, когда они выбирали единственный оставшийся у них якорь, он переменил галс и лихо прошелся у них с наветренной стороны. Француз Пит, любуясь красавцем, зловеще приговаривал. «В один прекрасный день случится пуф, и кончено дело, поверьте!» Минуту спустя ослепительный поднял кливер, и началась упорная, ожесточенная и опасная борьба с бушующим у берегов морем. Джо изумлялся, как такое маленькое суденышко может выдержать хотя бы одну минуту этот бешеный натиск разъяренной стихии. Но мало-помалу судно отходило от берега и от полосы прибоя на более глубокое место. Отойдя на некоторое расстояние, потравили немного шкот, и ослепительный направился искать защиты за скалистой стеной мола Аламеды, лежавшего в нескольких милях пути. Там они увидели мирно стоявшего на якоре северного оленя. И туда же вскоре пришли одно за другим все остальные суда флотилии, кроме привидения, которое, очевидно, выбросило на берег, чтобы составить компанию «Поди, спрашивай». К полудню ветер как-то сразу прекратился, и стало совсем по-летнему тихо и тепло. «Что-то подозрительно», — заметил Фрискакит когда сумерки спустились над морем, и француз Пит отправился на ялике к Нельсону в гости. «О чем ты?» — спросил его Джо. «О чем? О погоде. Затишье что-то слишком внезапное. Буря еще не выдохлась, а она не угомонится до тех пор, пока не выдохнется окончательно. Жди с минуты на минуту, что она опять вдруг завоит. Она только притаилась, Шельма. Вот увидишь». — Куда мы пойдем отсюда? — спросил Джо. — Опять за устрицами. Фриско Кит нерешительно качнул головой. — Не знаю, что выдумает Пит. Ему не повезло с железом, не повезло с устрицами. Он теперь до того раздосадован, что может выкинуть самую отчаянную штуку. Меня нисколько не удивит, если он отправится с Нельсоном в Редвуд-Сити, где затевается то крупное и рискованное дело, о котором я уж тебе говорил. «Ну, я не намерен участвовать в нем никоим образом», — решительно заявил Джо. «Разумеется», — согласился Фриско Кит. «Они будут орудовать вместе с Нельсоном и его людьми. Народу немало. Обойдутся без тебя».